В верхней части стебля на ребрах под лупой заметны два ряда роговидных шипиков. Зубцы влагалища на стебле срастаются по 2-5 и загнуты в виде башлычка внутрь. На верхушках стеблей встречаются тупые колоски. Хвощ речной имеет очень толстый стебель высотой до 150 см. Ветви короткие. Их мало или совсем нет. Влагалища имеют много и плотно прижатых к стеблю ланцетно-шиловидных зубцов. На верхушках стеблей встречаются тупые колоски. Хмель обыкновенный, семейство коноплевое. Народные названия – хмелина, винница, хмелевые шишки, горкач, гимей и другие. Как ценное техническое и лекарственное растение хмель известен с восьмого века до нашей эры. С пятого века его используют в пивоварении. Когда-то хмель употребляли при выпечке хлеба вместо дрожжей. Может быть, поэтому его и любит народ, считает символом радости, молодости, счастья, сочиняет о нем песни «Ой хмелю, мий хмелю», слагает поговорки. Облик вьющегося хмеля породил множество мотивов в народном декоративном искусстве. Существовал обычай играть свадьбы в пору цветения хмеля, чтобы семья была крепкой, счастливой, жила в достатке. Наименования некоторых городов и сел Украины связанные с названием любимого растения. Хмельник, хмельки, хмелевка, венница. районы распространения хмеля – Вся территория СССР, кроме Крайнего Севера и Южных Степных районов. Растет во влажных зарослях кустарников, в балках, по берегам рек, на опушках лесов, где есть влага. Культивируется во многих областях Украины, особенно в западных. Ботаническая характеристика. Хмель обыкновенный – многолетнее травянистое вьющееся растение высотой до 5 метров. Двадцать и более лет живет корневище лианы, выбрасывая ежегодно новый длинный стебель. Растения двудомные, пестичные и тычиночные цветки развиваются на разных экземплярах. Листья супротивные, на длинных черешках, трех- и пятилопастные, лопасти крупнопильчатые. Цветки мелкие, пестичные, С однолистным околоцветником расположены по два в пазухах покровных листьев и собраны в шишковидные колоски, чешуйки которых черепицы видно покрывают друг друга. Плоды околоцветник снаружи и покровные листья у основания на внутренней поверхности имеют железки, в которых содержится желтый порошок «лупулин». При созревании плодов чешуйки сильно увеличиваются. Перезревшие шишки – желто-бурого цвета, недозревшие – ярко-зеленые. Тычиночные цветки с листным желтовато-зеленым пленчатым околоцветником собраны в редкие соцветия, шишек не дают. Хмель цветет в июле-августе. Шишки созревают в начале сентября. С лечебной целью используется соплодие. Шишки растения. Химический состав. Созревшие шишки хмеля содержат горькое вещество лупулин, эфирное масло, в состав которого входят мерцен, гумулен, фарнизен. Кроме того, в шишках растения найдены алкалоид, хумулин, гормоны, хлорогеновое, валидьяновая и хмелюдубильные кислоты лавоновые гликозиды, кумарины, красящие и смолистые соединения, витамины, рутин В1, В3, В6, ПП и другие вещества. Листья содержат аскорбиновую кислоту. Применение в современной медицине. Лупулин оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, способствует выделению желудочного сока. Применение галеновых препаратов хмеля снимает спазм венечных сосудов. Содержащиеся в растении флавоноиды